Я показал ветеринару зоопарка темное пятнышко, каприз природы, которым голубчик отмечен в левой и нижней части живота. И тот в шутку сказал, что это придало бы ему особую ценность, будь он почтовой маркой. Оказывается, такое пятно — большая редкость, а это всегда ценится. Марки с опечатками потому и дороги, что вероятность оплошности предельно мала, близка к нулю поскольку все выверено и отлажено во избежание ошибок, связанных с человеческим несовершенством. Если я употребляю выражения вроде «человеческое несовершенство» или «предел мечтаний», то с большой осторожностью, стараясь не возбуждать ложных надежд и не причинять болезненных разочарований. Здесь нет снобизма. Я говорю о «человеческом несовершенстве», применительно к самому низкому демографическому уровню, так я себя понимаю, и к таким простым вещам, как рождение и перерождение. Впрочем, не стоит обольщаться. Случайное пятнышко в левой нижней части живота еще ничего не значит. Ждать опечатки, которые придаст исключительность и неожиданную ценность обычной порции спермы, может только безумный филателист. Это все равно что ждать пришельцев с летающих тарелок скорее на лицо тотальное обесценивание священного права на жизнь мочеполовым путем раза два я заставал голубщика в той же пружинистой позе у стены пристально глядящим на портреты жана мулена и пьера бросалета, то ли с безнадежным прицелом, то ли просто по привычке смотреть вверх и всё же признаюсь как я себя не уреззонивал, Появление пятнышка меня разволновало. Конечно, одна ласточка весны не делает, но за ней, как правило, появляется вторая. И как раз в это время один мой сослуживец, Броверман, человек весьма и весьма прилично одетый, показал мне статью в американском журнале. Я не знаю английского, будучи по этнической и культурной принадлежности и франкоязычником, чем и горжусь, учитывая вклад Франции в прошлое и настоящее человечество. Но Броверман перевел мне сообщение о том, что в саду одной домохозяйки из Техаса на земле — заметьте, прямо на земле, это важно по понятным причинам — обнаружено большое пятно, курсив мой, органического происхождения, большое и растущее. Курсив опять мой. Повторяю, дабы у читателей не возникло мысли о вмешательстве сверхъестественных или внеземных сил. Итак, обнаружено большое пятно органического происхождения, интенсивно разрастающееся. Оно было коричневое, а у голубчика темно-серое. Однако терпение. В природе все протекает медленно, но верно по ей одной известным законам. И внутри представляла собой красноватую массу, и росло прямо на глазах. Все попытки устранить его с почвы не увенчались успехом. Чтобы не прослыть же пророкам, даю точную ссылку. Газета «Геральт Трибюн» от 31 мая 1973 года. Она продается в Париже, постольку, поскольку у нас интеграция. Сообщение агентства Associated Press — имя домохозяйки мисс Мэри Харрис. Название поселка в Техасе, где имело место указанное явление, не привожу, чтобы не придавать ему узколокального значения. Также холодные и трезво добавлю. Я не сумасшедший, и мне отлично известно, что Иисус Христос не являлся первоначально в виде пятна, будь то на земле в саду или в левой нижней части — живота, и что состояние трепетного ожидания сопровождает период скрытого и внутриутробного развития. И вообще мною движет сугубо научное намерение дать демографическое описание жизни удава в условиях Парижа и связанные с ним проблемы. Это вещь посерьезнее, чем стихийная иммиграция. В газете английским языком было сказано, что таинственное, губчато-пористое пятно, вопреки стараниям миссис Мэри Харрис, не желала ни смыться, ни угомониться, и что никто не знает, откуда взялся этот новый живой организм. Вернее всего, Броверман, который терпеть меня не может, хотя из принципа скрывает это под видом предельно услужливого равнодушия, перевел мне статью с целью предельно унизить и оскорбить меня, сообщив о пришествии в мир, еще одного губчато-пористого, красноватого внутри организма, не поддающегося определению. Если это так, то его ядовитая стрела прошла мимо цели. Этот неизвестный, ни на что не похожий организм, несомненно, являл собой опечатку, ошибку, вкравшуюся в слаженный механизм посягательства на законы природы, И, поняв это, я только укрепился в надежде, утвердился в стремлении. Что бы там ни думал Броверман, это не просто бородавка, хотя и бородавки заслуживают внимания. Никто не может сказать, что это такое. Техасские ученые признали свое полное неведение. Значит, есть нечто, открывающее новые горизонты. Это нечто неведение. Голубчик становился еще весомее в моих глазах. Ему придавали вес возможности, которые открывало мое неведение, и я трепетал перед этими непостижимыми возможностями. Это и есть надежда, тревога, трепет, предвосхищение запредельного, страха испарина, потому и боишься, что надеешься. Одно от другого неотделимо. Дождавшись, пока Броверман уйдет, Я кинулся в туалет и осмотрел себя с ног до головы. Большинству людей такое вот пятно внушило бы страх. Люди вообще боятся всего нового, непривычного, неизвестного. Но меня-то после всего, что я натерпелся, вы же понимаете, так просто не испугаешь. Не стану расписывать, каково держать в парижской квартире удава в два с лишним метра и одновременно укрывать жана Муллен и Пьера Броссалета, но, поверьте, это чертовски трудно. На другой день та же газета сообщила, что в техасском феномене нет ничего невероятного, и что это просто-напросто прорастает грипп. Однако я привел этот случай в доказательство того, что по натуре я оптимист, и потому не считаю себя чем-то завершенным, а неустанно жду и всегда готов к возможному чуду. Возвращаясь к главной теме, во избежание недоразумений и в завершении этой петли, Прибавлю, что озеро Виктория находится на территории нынешней Танзании. Покончив с проблемой приема пищи, которая, как я незамедлительно расскажу, была разрешена с помощью религии, возвращаюсь к описанию моих привычек и образа жизни. Так вот, мне случается прибегать к услугам проституток. Прошу заметить, я употребляю это слово в самом высоком смысле, с полным уважением и благодарностью за внимание к моей персоне и за пару рук, которых мне так не хватает. Обнимет, например, меня Марлис, заглянет в глаза и скажет, «Ах ты мой малышонок! Мне приятно. Приятно, когда меня называют мышонком, то есть малышонком. Я лучше чувствую себя». «Ты так смотришь», — говорит она, «не то, что другие. Только не туда». Давай-ка я тебя помою зад. Вот вопрос весьма интимного и деликатного свойства, который я вынужден затронуть по ходу своего исследования. Говорят, раньше такого не было. У хозяйки табачной лавки на улице Виаль имеется на этот счет свое объяснение. «Видите ли, тут дело в розочке», — говорит она. «Эта штука по форме и по цвету похожа на розовый бутон. Вот и придумали так поэтично. Розочка». В мое время до этих штук мало кто было охочь, но уровень жизни поднялся. Изобилие, кредит и все такое прочее. Больше благ на душу, все доступно. Короче, виноват уровень. Все совершенствуется, в том числе гигиена. Что было роскошью для избранных, стало в порядке вещей и общедоступно. Народ стал грамотный. С другой стороны, все упрощается, все в темпе и по-деловому. В мое время девушка тактично намекала, «Тебя помыть или ты сам?» Делалось это над раковиной, стоя. Она намыливала клиенту члены и одновременно взбадривала его. А чтобы мыть принудительно, такого не водилось, разве что в виде особой услуги. Теперь же гигиена прежде всего. Как же все грамотные, на все есть законы. Вас в обязательном порядке усаживают на беде и мылят зад. А все потому, что поднялся уровень жизни. И благо доступны всем. Можете проверить. Это начало лет 15-20 назад, когда наступило изобилие и всеобщее распределение. Раньше шлюха не намыливала за всем подряд. Только в особых случаях. Для любителей, кто разбирается. А нынче все во всем разбираются. Каждому подавай высший класс. Реклама постаралась. Реклама, двигатель, торговли И что прежде считалось роскошью, вроде этих розочек. Стало первейшей необходимостью. Девушки знают. Клиент запросит розочку, он в своем праве и в курсе приискуранта. Может, оно и так, но я все равно не могу привыкнуть. Тут у меня свои проблемы. Я не требую, чтобы со мной обходились, никак со всеми, наоборот. Но когда Клэр, и фигения или Лоретта сажают меня на беде и намыливают мне зад, я чувствую себя страшно ущемленным, обесцененным, обезличенным. Ведь я пришел не за тем, а потому что мне не хватает женского тепла. И вот у меня все чаще возникает искушение устранить удавы и с подругой, чтобы это тепло было неподдельным и постоянным. Но чем дальше, тем труднее решиться. Мой комплекс обостряется. Единственное же спасение — знать, что я нужен моему голубчику. Он чуткой и чуть что наматывается на меня во всю длину и во всю мощь. А мне мало его двух метров и двадцати сантиметров. Хочется еще и еще. Так всегда. Нежность, она вас пронзает, оттесняет все прочее, но не насыщает, в том-то и заковыка. Иногда голубчик свивается в такие узлы, что не может развязаться. Так что, имея в виду Колумбово яйцо и Гордиев узел, можно подумать, будто он задумал самоубийство. Это легко пояснить на примере обыкновенного ботинка. Эффект тот же. Тянешь, тянешь за шнурок, и только сильнее затягиваешь узел. Жизнь полна примеров, широкий выбор. Например, простейшая деликатность мешает мне, молодецки поигрывая плечами и расправляя рубаху за поясом, подступить к мадемуазель Дрейфус, да и предложить ей прямо в лоб выйти вместе из лифта. То есть мешает схватиться этак по-мужски за шнурки и потянуть на свой страх и риск, А там неизвестно, что будет, и не получится ли только дополнительный узел? Нет. Деликатность, простейшая деликатность, мешает мне объясниться с мадемуазель Дрейфу с открытым текстом. Вдруг она будет задета в сознании равноправия. Подумает, что я расист, и пристаю к ней, потому что она черная, и нечего нос воротить, пользуясь нашим общим неказистым положением и происхождением. Конечно, можно так потянуть за шнурок что все узлы раз и развяжутся, как в мае шестьдесят восьмого. Но лично я в мае шестьдесят восьмого от страха безвылазно сидел дома, даже на работу не ходил. А ну как выйдешь, а тебя схватят и разорвут на кусочки, как показывают фокусники. Эффектный номер. Только у фокусников после номера шнурок опять оказывается целым и невредимым. В мае 1968-го имеется в виду движение молодежи в Париже в мае 1968-го года. Примечание переводчика. Если вдруг какое-нибудь тестирование на предмет продвижения по службе, эффективного использования рабсилы и тому подобного, последний раз терпеливо повторяю, я ни в коей мере не отклоняюсь от главной линии своего исследования — постольку поскольку, как начал, так и продолжая обсуждать с отцом Жозефом проблему яств земных для голубчика. Яствы земные — название книги Андре-Жида. Примечание переводчика. Удовлетворение естества в самом деле вещь чрезвычайно благотворная и успокоительная. Однажды я намеренно провел такой опыт. Сам себя обнял и сжал обхватил себя руками и крепко стиснул, чтобы проверить, каков эмоциональный эффект. Напрягся, что есть силы, а зажмурился. Получилось недурно, но с голубчиком не сравнить. Если вы испытываете настоятельную потребность в крепком объятии для заполнения грудной, брюшной и прочих внутренних полостей путем их сжатия и острую нехватку пары рук, Петон в два метра двадцать сантиметров — идеальное средство. Голубчик может держать меня часами, только оторвет иной раз свою голову от ямочки на ключице, отведет в сторону, заглянет мне в лицо и смотрит, смотрит прямо в глаза, широко разинув пасть. В нем говорит природа, так что из всех насущных нужд потребность пищи — самая первейшая. И задачей данного зоологического исследования является выработка разумных рекомендаций по некоторым вопросам такого рода. Это было утром, когда голубчики больше обычного томятся безысходным избытком любви и нежности. Я встал посреди комнаты и плотно обхватил себя руками. Вдруг сзади что-то загремело. Это явилась мадам Бельмес с ведром и тряпкой. У нее свой ключ. Мадам Бельмес, в просторечии не Бельмес, наша консьержка, она же приходит делать уборку. Вошла и оторопела, уставившись на меня. И из уважения к ее привычкам, непривычкам, а также неведенью, я тотчас расцепил руки. «Обалдеть!» — сказала она, как истая француженка. «Ну прямо умрешь!» «В чем дело?» это «Сколько ж вы так стоите посреди комнаты в пижаме, в обнимку, сам с собой?» Я пожал плечами. «Разве объяснишь ей, что я эмоционально заряжаюсь перед дневным погружением в среду? Многие слыхом не слыхивали об эмоциях и никаких от этого неудобств не испытывают. Сколько надо, столько и стою. Занимаюсь йогой. Йогой!» Занимаюсь йогой. А это называется самообхват. Само... что? самообхват Я не сам придумал, можете проверить по словарю. Упражнение для приобщения к кому-либо или чему-либо. Проще говоря, эмоциональная зарядка. самообхват Чего-чего? Последняя позиция в йоге, ее принимают, когда все остальные уже приняты. Да вон про это плакаты везде развешаны. Первая помощь проживающим в Большом Париже. Спросите любого спасателя. Это что-то вроде искусственного дыхания. И зачем оно? Помогает усвоению жизни. А, -а, а Да, такая, понимаете, подпитка. Приходится перед ней распинаться, щадить ее нервы из-за голубчика. Не каждый согласится убирать квартиру, где на свободе проживают удав. Удавы считаются чем-то предосудительным. А кому нравится отвечать за чужие грехи? Перед мадам небельмес у меня была прислуга-португалка. В Испании уровень жизни подскочил, а в Португалии еще не успел. Когда она должна была прийти в первый раз, я нарочно остался дома, чтобы она не испугалась и привыкла голубчику. И вот она приходит. А голубчик, как назло, куда-то пропал. Он вообще обожает забираться в самые неподходящие места. Я все обыскал. Нету. Меня заколотила тревога, паника. Думаю, не иначе что-то стряслось. Но беспокойство оказалось недолгим. У меня около стола стоит корзинка для любовных писем. написала и сразу туда. И вот, пока я искал удава под кроватью, португалка как заорет благим матом, оборачиваюсь, Вот он, мой голубчик, в корзинке для бумаг, вытянулся во весь рост и, мило покачиваясь, смотрит на бедную женщину. Вы представить себе не можете, что тут началось. Португалка задрожала всем телом и рухнула на пол, как подкошенная. А когда я брызнул на нее минеральной водой, стала корчиться, вопить и закатывать глаза. Я уж подумал, сейчас умрет, а я так ничего и не успею объяснить. Но она пришла в себя. И побежала примехонько в полицию, где заявила, что я садист и эксгибиционист. Пришлось два часа проторчать в участке. Португалка по-французски двух слов связать не могла. Стихийная миграция — делал такое. Зная только, кричит, месье садиста! месье эксгибициониста!» А когда я стал объяснять полицейским, что я всего-навсего показал ей своего голубчика и вообще... Затем ее и позвал, чтобы она к нему привыкла. Они так и грохнули, хихи да ха-ха, гальский дух. Дело такое, так что я уж и слова не мог вставить. На их гогот вышел комиссар, решивший, что начался, как пишут в газетах, разгул полицейского насилия. Иностранный раб Силова кликивал свое садиста, эсгибициониста, а я принялся в толковый, теперь комиссару, как было дело. Я пригласил эту особу, чтобы приучить ее к виду моего голубчика, а он вдруг возьми и совершенно непредумышленно с моей стороны поднимись, а поскольку он длиной в два с лишним метра, она испугалась. И что же, комиссар тоже давай давиться от смеха и прыскать, а полицейские те и вовсе скорчились. Я обозлился. Не верите, так я могу хоть сейчас вам его продемонстрировать. Комиссар сразу посерьезнел и довел до моего сведения, что подобная выходка может недорого обойтись. Это оскорбление нравственности ее блюстителей при исполнении ими служебных обязанностей. Блюстители тоже перестали смеяться и уставились на меня. Среди них был даже один негр, как раз он-то не смеялся. Мне всегда странно видеть негра во франкоязычной форме. Из-за мадемуазель Дрейфу с моей мечты, с ее мягким говором колониальных островов. Ну я не дрогнул. Достал из бумажника стопку, как говорят мои сослуживцы, семейных фотографий, и вытащил первую попавшуюся. Голубчик расположился у меня на плечах и прижался головой к моей щеке. Это мой любимый снимок. Вот уж действительно предел мечтаний и содружества миров. На других снимках голубчик у меня на кровати, на полу рядом с тапочками, на кресле. Я всем показываю, не из хвостовства, а просто чтобы заинтересовать. «Смотрите», — сказал я, — «понимаете теперь, что это недоразумение? Речь не обо мне, а о самом настоящем удаве. А эта дама, хоть она и иностранка, но должна бы отличать, где удав, а где человек». Тем более, что в моем голубчике два метра двадцать сантиметров. — В каком голубчике? — переспросил комиссар. — Так зовут моего удава. Полицейские снова заржали, а я рассверепел не на шутку, да испарены. Я жутко боюсь полиции, из-за жана Муллен и Пьера Броссолета. Может, и удава-то завел отчасти для маскировки, чтобы отвлечь от них внимание. Любой запал быстро догорает. Если я почему-либо попаду под подозрение, и ко мне придут с обыском, то сразу наткнутся на двухметрового удава, который бросается-таки в глаза двухкомнатной квартирки, и не станут искать ничего другого, тем более что в наше время о Жанне Муллени с первым Броссалетом и думать забыли. Говорю об этом из соображений конспирации, необходимой в городе с десятимиллионным населением. «Это не считая зародышей, а я к тому же всецело разделяю мнение ассоциации врачей о том, что жизнь начинается еще до рождения, и в этом смысле надо понимать эпиграф, позаимствованный из заявления, с которым я солидарен». Комиссар предъявил фотографии стихийной мигрантки, и она вынуждена была признать, что видела именно этого, а не какого-то иного голубчика. — А вам известно, что на содержание удава требуется особое разрешение? — спросил меня комиссар отеческим тоном. Тут уж я сам чуть не рассмеялся. Что-что а документы у меня в ажуре. Ни одной фальшивки, как бывало при немцах. Все подлинные, как при французах. Комиссар был удовлетворен. Нет ничего отраднее для сердца полицейского, чем исправные документы. И это естественно.